От фонаря Арамис зажег свечу, бесшумно отодвинул кресло и подошел к кровати со смешанным чувством почтения и любопытства. Юноша поднял голову. — Что хотят от меня? — Вы желали духовника? — Да. — Вы больны? — Да. — Очень больны.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 Если бы вы не зажгли свечи, вы могли бы увидеть замечательную звезду, на которую перед вашим приходом я смотрел лежа у себя на кровати. Арамис опустил глаза. Он чувствовал, что его захлестывают горькие волны этой сумрачной философии, представляющей собой религию заключенных. Вот и всё о цветах, о воздухе, свете и звездах, сказал все так же спокойно молодой человек.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 «Люди, пусть будет так!» — начал Арамис, поднимая голову. «Но Бог! Мне кажется, вы забыли о Боге!» «Я действительно забыл Бога!» — по-прежнему бесстрастно произнес узник. «Но зачем вы мне говорите об этом? Зачем говорить о Боге с тем, кто находится в заточении?» Арамис посмотрел в лицо этому странному юноше,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 «И почему же вы думали, что сегодня я пожелаю ответить?» «Потому что сегодня я ваш духовник. В таком случае, если вы так уж хотите знать, какое преступление я совершил, объясните мне, что называется преступлением. А так как я не знаю за собой ничего такого, в чем я мог бы себя упрекнуть, я говорю, что я не преступник».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 — О, раз вы испытываете страх перед смертью, значит, вы знаете больше, чем говорите. — Но вы, — произнес в ответ узник, — вы, который заставили меня вызвать вас, и после того, как я это сделал, приходите с обещанием раскрыть передо мной целые миры тайн, почему же вы молчите, тогда как я говорю один? И поскольку мы оба надели на себя маски...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 Это чувство, заставляющее человека желать большего, чем то, что у него есть. Я говорил, сударь, что я доволен, но очень может быть, что я ошибаюсь. Я не знаю, что именно является чистолюбием, но, возможно, что оно есть у меня. Разъясните мне это, я охотно послушаю вас». «Чистолюбец», — сказал Рамис, — «это тот, кто жаждет возвыситься над своей судьбой».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 в другой раз с вами, и с дамой в черном платье с лентами цвета пламени. Потом я видел ее еще дважды, и оба раза с той уже дамой в черном. Эти четверо вместе с моим гувернером и старой пиранеттую, да моим тюремщиком-докомендантом, да единственные, с кем я говорил в течение всей моей жизни, почти единственные, которых я видел за всю мою жизнь. «Выходит, что вы и там были в тюрьме?»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 «Что до меня, то я отнюдь не намерен таиться», — сказал Арамис. Молодой человек кивнул головой. «Я не был без сомнения предназначен к тому, чтобы оставаться навеки вечные в взаперти, и что меня убеждает в этом теперь особенно, так это забота, которую проявляли, чтобы сделать из меня по возможности безупречного светского кавалера. Представленный ко мне дворянин научил меня всему, в чем был осведомлен сам — арифметике.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 Но тот, кто согласится спуститься в колодец, догадается, насколько важна бумага, ради которой мы рискуем человеческой жизнью. И все же, пиранетты, вы подали мне хорошую мысль. «Да, да, кто-то должен спуститься на дно, и этот кто-то буду я сам».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 Когда я увидел, что вишу над бездной, и небо надо мной стало стремительно уменьшаться, меня охватила зноб, голова у меня пошла кругом, волосы поднялись дыбом, но воля поборола и мой ужас, и одолевшую меня слабость. Я достиг воды и рывком окунулся в нее, держась одной рукой за веревку, тогда как другой лихорадочно старался схватить драгоценное письмо. Я поймал его, но под моими пальцами бумага порвалась надвое.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 Я поспешно приложил друг к другу обе части ее, буквы стали уже расплываться, но, тем не менее, мне удалось разобрать написанное. «И что же вы там прочли, монсеньор?» — спросил глубоко заинтересованный Арамис. «Достаточно, чтобы узнать, что мой гувернер был дворянином, а Пиранетта, не будучи важной дамой, была все же непростая служанка».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 Мой гувернер нашел в изголовье кровати оба обрывка письма, написанного рукой у королевы. «Ах!» — вздохнул рамис, «Теперь я понимаю решительно всё. Всё дальнейшее не более, как мои домыслы. Бедные люди, надо полагать, не посмели скрыть происшедшего, написали обо всем королеве и отправили ей разорванное письмо». «После чего?» — добавил рамис,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 «Я думал, что брат короля родился лишь...» Арамис покачал головой. «Погодите, будет продолжение». Узник нетерпеливо вздохнул и приготовился слушать. «Да», — сказал Арамис, — «королева родила еще одного сына, второго сына, которого приняла Пиранетта, ее повивальная бабка». «Пиранетта», — прошептал молодой человек. «Сразу же побежали за королем».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 Я восхищен столь искренним и столь непреклонным чувством, которое внушают вам эти слова. Я счастлив, что я сразу же распознал моего государя. «Погодите, погодите немного! Сжайтесь же надо мной!» — вскричал принц, сжимая похолодевшими пальцами свой лоб покрывшейся испариной. «Не мучьте меня! Мне незачем быть королем, чтобы быть счастливейшим из людей!»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 Произнеся эти слова, он постучал. Дверь тотчас же отворилась. За нею стояли тюремщик, а также безмо, который, снедаемый беспокойством и страхом, начал уже невольно прислушиваться голосам, доносившимся из-за двери. К счастью, оба собеседника говорили все время в полголоса и даже при самых бурных изъявлениях страсти не забывали об этой предосторожности. «Вот это и исповедь!» — сказал комендант, сились изобразить на лице улыбку —